Глава 15. «Майкл, что ты здесь делаешь?» Пронзительный крик моей сестры, не очень радостный, эхом разносится по дому. Я бросаю взгляд на Бинкса. Он сидит на столе в моей комнате, пока я листаю журнал. «Детка!» — слышу я солится умоляющий голос Майкла. «Прости меня, мне так жаль». «В том-то и проблема», — выпаливает моя сестра. «Ты всегда о чем то сожалеешь». А ты не пробовал не делать ничего такого, о чем в скором времени пожалеешь?» Дверь хлопает, но Майкл тут же давит на дверной звонок. «Пора бы мне привыкнуть к тому, что эти двое постоянно ссорятся и разбегаются, а через неделю мирятся. Как же это утомительно. Мне хочется, чтобы они либо окончательно расстались, либо остались вместе. Что в этом сложного?» «Тьфу! Чего тебе?» Джорджия опять распахивает дверь. «Я принес тебе цветы. Я встаю со своего рабочего стула и высовываю голову за дверь, чтобы увидеть, что происходит у подножия лестницы. Майкл стоит там с букетом белых ромашек, любимых цветов Джорджии. К тому же это большой букет, а не один из тех дешевых, что продаются в продуктовом магазине. «Они прекрасны», — нежно воркует она. «Клянусь, я не пялился на задницу этой цыпочки». Я фыркаю, и они поворачиваются и смотрят на лестницу но надеюсь, что я вовремя втягиваю голову в комнату. Хотя, конечно, они все равно знают, что это я. «Давай поговорим снаружи», — предлагает ему Джорджия и закрывает за собой дверь. Увы, развлекательное шоу закончилось. Я возвращаюсь к своему столу и журналу. Рядом с ним лежит мой блокнот с идеями для ароматов свечей, а также их возможными названиями. Я начинаю читать журнал и чувствую, как мозг отключается. Почёсывая Бинкса за ухом, я говорю своему любимому коту. «Я так счастлива, что мы с Калебом не такие, как эти двое». Он мурлычет в знак согласия. Я придвигаю блокнот к себе, вставляю наушники и возвращаюсь к мозговому штурму. «Ты приготовила ужин?» Мама ахает от изумления и ставит сумку у двери. «Я собиралась предложить заказать пиццу». Я пожимаю плечами. «У нас в холодильнике нашлось все, что как раз нужно было израсходовать». Я вытаскиваю из духовки запеканку и засовываю рукавицу под мышку. Я беру разогретые булочки и начинаю накрывать на стол. Мама хватает тарелки и, взглянув на меня через плечо, предлагает. «Почему бы тебе не спросить у соседа, не хочет ли он прийти к нам на ужин?» Он вернулся домой одновременно со мной. Я уверена, что он голодный, а у нас уже все готово. Кроме того, сегодня вечером Джорджия будет с Майклом. «Тайра?» — задаю я глупый вопрос. «Да». Медленно произносит она, с недоумением глядя на меня. Я почти спрашиваю, зачем, но понимаю, что она просто пытается быть гостеприимной. Хм, хорошо. Я колеблюсь, мои пальцы вцепляются в столешницу. Я у него спрошу. Она уже берет еще одну тарелку, словно то, что он к нам присоединится, само собой, разумеется. Опустив голову, я торопливо бегу по нашей подъездной дорожке к дому Тайра, взбегаю на крыльцо и стучу, поскольку знаю, что дверной звонок отключен до тех пор, пока он его не заменит. Долго ждать не приходится. Вскоре я слышу глухой стук тяжелых ботинок по полу. Дверь распахивается и... О, боже мой! На нем клетчатая рубашка. Она расстёгнута и открывает загорелую, мускулистую волосатую грудь. О, господи! Я смотрю и смотрю, и никак не могу отвести взгляд. Тайр — идеальный образец мужчины. Я силой воли держу руки по швам, иначе я бы не выдержала и ткнула его пальцем, чтобы проверить, настоящий ли он. «Привет», — устало здоровый он. «Привет». Мой голос звучит тише обычного и на октаву выше. «Тебе что-то нужно?» Он намекает, что я глупо выгляжу, возникнув вдруг на его пороге. «О да, мама приглашает тебя на ужин». «Я приготовила запеканку. Ее много. Хватит на всех!» Он склоняет голову на бок, обдумывая предложение. «Хорошо». Я не ожидала, что он так легко согласится. Он застёгивает рубашку, и я пытаюсь скрыть свое недовольство, вызванное исчезновением его идеальной груди. «Не пялься на него!» Я молча ругаю себя. «У тебя есть парень!» Я заправляю за ухо прядь волос и отступаю, когда Тайер закрывает за собой дверь. «Запеканка, говоришь?» Кажется, его позабавил мой выбор. В холодильнике лежало много всякой всячины, так что запеканка казалась идеальным выбором. «Любишь готовить?» Я киваю. «Да, вообще-то люблю». Я открываю боковую дверь и приглашаю его войти первым, но он настаивает на том, чтобы пропустить сначала меня. «О, как славно!» Мама хлопает в ладоши. «Я так надеялась, что вы согласитесь с нами поужинать». Тайра опускает голову. Я оценю ваше предложение. В основном я питаюсь Макдональдсом и замороженными продуктами. Мама хмурится. Какой кошмар. Что ж, это не проблема. Можете ужинать с нами в любое время. Или салим будет заносить вам остатки, чтобы вам не приходилось сидеть тут с нами. Вы не обязаны этого делать. Нам это не в тягость. Тарелки на столе. Что будете пить? У нас есть... Она открывает холодильник. Вода, спрайт, диетическая кола и немного пива. Я выпью воды. «Так поздно кофеин ни к чему, потом буду всю ночь ворочаться». Она смеется и наливает ему стакан воды. «Знаете, как бы мне хотелось, чтобы Салем рассуждала, как вы, но эта девушка способна поглощать тонны кофеина и оставаться при этом совершенно здоровой». «Что я могу сказать?» «Я пожимаю плечами и хватаю диетическую колу. Это благословение свыше». Тайр наблюдает за мной, в его карих глазах искрится веселье. Он идет за мной к столу, и я почему-то удивляюсь, когда он выдвигает стул рядом с моим и садится. Я ожидала, что он выберет стул с краю. Мама наливает себе бокал вина, что для нее большая редкость, и присоединяется к нам. Я вглядываюсь в ее лицо и замечаю темные круги под глазами. Интересно, она, как и я, мало спит? «Спасибо, что пригласили меня в гости», — говорит Тайер, «прежде чем мы все приступаем к делу». «Приятно поесть домашней еды». Мама отмахивается. «Нам это не трудно, и еды дома всегда предостаточно». «Это правда. Кажется, я всегда готовлю больше, чем нужно. Особенно макароны. Я никак не научусь вовремя останавливаться и каждый раз высыпаю в кастрюлю всю лапшу. Мы съедаем первые пару кусочков в тишине, а потом мама задает вопрос. «Откуда вы родом, Тайр? Ваша семья живет где-то поблизости?» Он качает головой. «Мои родители во Флориде переехали туда после выхода на пенсию. У меня есть брат в Колорадо, а вот моя бывшая жена почти что в соседнем городе». «У тебя есть брат? Выпаливаю я. Не то чтобы мы с Тайером сидели и красили друг другу ногти, ведя долгие беседы нашей жизни, но это служит напоминанием о том, как мало я на самом деле о нем знаю». «Угу». «Он кивает и с аппетитом живет. Он старше тебя?» «Мне любопытно узнать об этом брате, о котором я никогда не слышала. У него дома нет личных фотографий, по крайней мере пока, так что я не могла получить представление о его семейной жизни и родственниках, если не считать его бывшей и сына». «Нет». «Хихикает он, как будто сама идея о том, что брат старше его, абсурдна». «Лейту 26. «Вы часто видитесь с родными?» «Я благодарна маме за то, что она перетянула разговор на себя». Я опускаю глаза в тарелку и передвигаю запеканку вилкой с места на место. Когда как. Каждую зиму стараюсь съездить во Флориду, чтобы немного пажить у родителей. «Это мило», — улыбается мама. «Уверена, они всегда рады вас видеть». Он кивает в знак согласия. «И они сюда иногда приезжают, обычно осенью. Они устраивают грандиозное автомобильное путешествие, потому что папа ненавидит летать». Тайр вдруг смеется. «Вам он скажет, что это мама ненавидит летать, но нет, это все он». Мужчины любят обвинять Джон в своих заблуждениях. Осознав свою ошибку, мама бледнеет. «Конечно, не все мужчины, но некоторые». Тайр криво улыбается. «Я понимаю, о чем вы говорите». Её щеки краснеют. «Мой муж, он скончался, но он был...» Она замолкает и подыскивает правильные слова, которые можно было бы произнести в присутствии относительно незнакомого человека. «Не лучшего сорта». Заканчиваю я за нее. Глаза Тайра мечутся между нами. Я уверена, что он понимает. Многое остается недосказанным. «Я бы сказал, что сожалею о вашей потере, но не уверен, что это уместно». «Я сжимаю губы и стараюсь не рассмеяться». «О, э...» Все в порядке. Можно выразить соболезнование, можно и не выражать». Мама редко приходит в такое волнение. «Пойду посмотрю, есть ли у нас какой-нибудь десерт». Она отодвигает стул и спешит к холодильнику. Я чувствую на себе взгляд Тайра, но он не осмеливается задавать вопросы, только не в присутствии мамы. Не сомневаюсь, что мысленно он подготовит целый список для другого раза. Я продолжаю ковыряться в тарелке, и его большая теплая ладонь ложится поверх моей. «Если ты заставишь меня и дальше смотреть, как ты возишь еду по тарелке, я покормлю тебя насильно». У меня от его заявления отвисает челюсть. «Хорошо, ты уже на пол пути к цели». Он пытается отобрать у меня вилку, несомненно, чтобы запихнуть еду мне в рот. «Ладно, ладно», — соглашаюсь я, — «я поем». Я поддеваю вилкой запеканку и отправляю в рот. Мама возвращается к столу расстроенная. У нас никакого десерта. Я в последнее время ничего не готовила и. Мам! успокаиваю я ее. Все в порядке. Она благодарно смотрит на меня и садится на свое место. Она заканчивает есть одновременно с нами и начинает собирать тарелки. Нет, позвольте мне. Тайр встает, забирает у нее тарелку и кладет сверху свою, а затем и мою. Ох, не нужно вам этим заниматься! Настаивает она. Вы наш гость. Мне нетрудно. Он уже на пути к раковине. Я ему помогу, а ты иди спать. Я с беспокойством смотрю на ее темные круги. Она не спорит, а это очередное подтверждение того, что она жутко устала. Тайр относит посуду в раковину и еще раз благодарит ее за приглашение на ужин. Мы ждем, когда ее шаги стихнут наверху. Ужин был восхитительным. Говорит он, наливая в раковину воду. Спасибо, мама не шутит, у нас всегда полно еды. Так что не стесняйся заглядывать в любое время. «Тебя беспокоит, что я плохо питаюсь?» Он выгибает бровь, как бы говоря, что это он беспокоится обо мне. «У нас всегда остается лишнее, вот и все. Я отмахиваюсь от настоящего вопроса, который он задает. Он моет тарелки, передает их мне, я вытираю. Мама была счастлива приобрести посудомоечную машину. Но каждый раз, когда она, наконец, в шаге от того, чтобы ее купить, неизменно случается что-то, на что уходят накопленные деньги. «Твой отец», — начинает он, и я начинаю трясти головой, не желая углубляться в эту тему. «Я чувствую, что там есть что-то ещё». еще. — подтверждаю я. «Но я не хочу об этом говорить». «Салям». «Я упираюсь пальцами в столешницу, костяшки белеют». «Не хочу об этом говорить». Выдавливаю я. «Он мертв, ушел. И это все, что имеет значение?» Тайр буравит меня взглядом. Я слышу слова, готовые сорваться с кончика его языка. Чувствую, как он хочет спросить «Что случилось?» «Выжать из меня» — ответ. Но вместо этого он наклоняет голову и произносит одно слово. «Хорошо». Он спускает воду из раковины, поворачивается ко мне спиной и выходит из дома.